Стандарты беззакония и условия амнистии Обжора, сплетница и турист, скучные вереницы и пересекающие восточный склон холма в направлении дороги М-2, добежали до моста и остановились один за другим, а потом почти одновременно обернулись, посмотрели на спецназа и, присев на задние лапы, дружно вздохнули. Спецназ шел медленно, непроизвольно пошатываясь при ходьбе, даже, кажется, чуть поскрипывал суставами, и тащил с зуба кожаную перчатку. На мордочке сплетницы появилась улыбочка, хороших новостей не предвещающая. А вдруг мы сейчас приходим, заговорила она интригующим тоном. А он уже там. Небольшая такая, но страшненькая сенсация, а? На ржавой выставке испугалась обжора. И опять с пистолетом? Полагаешь, не знает, где мы живём? Турист вскочил и затоптался на месте суетливо и встревожно. «Не думаю, что я должен погибнуть именно в этой точке земного шара и именно от рук какого-то террориста по кличке Таракан!» – проворчал он. «Один мой попутчик, например, сорвался со скалы при переходе Альп, там, где Суворов еще со своей стаей во главу царя и отечества». «Ты рассказывал!» – перебила сплетница. «А я и вообще массу геройских случаев знаю!» Подошел спецназ и, разжав зубы, уронил на землю обильно смоченную слюной перчатку. «Да вы не ждите!» – тяжело дыша проговорил он. «Тут уже рядом. Передохну только!» Обжора, сплетницы и турист критически осмотрели раненого, затем, переглянувшись, вскочили и исчезли из раскачивающегося на ветру поля зрения спецназа. И спустя пару минут уже со всех сторон обступили испуганно съежившегося предателя. рвать. Первый справилась с нахлынувшими на всех новоприбывших при виде предателя мыслями обжора. Хотя бы запахом крови насытимся. Преступление, народ, на лицо. А в связи с тем, что сотрудничать с нашим правоохранительшкой не желает, произнёс, улыбаясь фашист и пожал плечами. Может, осудить и казнить? предложил турист. Подобное во всех цивилизованных странах, где я бывал, творится. Сплетница оживилась. А это была бы сенсация. Судить и казнить это по законам человеческого общежительства. Мы просто в собственных глазах вырастим. А изжалеть расстрелять не получится. Но вдруг заботился турист. Но обычно это очень длительный процесс. Если длительный, то взрыв опередит обвинительный приговор, сделала вывод сплетница. Это я в качестве анонса уже следующей сенсации. Приплёлся спецназ. Бросил перчатку под кузов грузовика и устало опустился на траву. Первым делом взрывчатку, осипшим голосом проговорил он. Надо отыскать взрывчатку. Объясняю, на запах она, ну, потаропила замокшего вдруг спецназа обжора. "Да какая?" подключилась сплетница. "У меня имеются сведения, но недостаточные". Спецназ покачал головой. "Нет. Запахи словами нас передавать не учили. «Предатель, подойди!» «Подскочил, быстро!» – подтолкнула предателя обжора. Предатель поднялся и, опасливо касаясь на обступивших его собак, приблизился к спецназу, на полусогнутых. «Предатель, ты говорил, что видел тротиловые шашки!» – начал допрос спецназа. Личани говорил не про какие шашки, восклицал предатель, а затем в очередной раз оглянувшись по сторонам, добавил: И вообще, давайте уйдём отсюда. Но ты сказал, что взрывчатка была похожа на мыло. Предатель выпучил глаза. А я знаю, как выглядит мыло. Ты ещё про шампунь и гель для душа спроси. Я, как некоторые тут в услужении у людей не жевал. Меня предали до того, как я глаза открыл. «Меня, как и моих братьев, топили!» «Да в отличие от братьев, не дотопили!» «А жаль!» – прозвучало безжалостно, и собаки, обернувшись, увидели стоящую неподалеку мать. «Зато твои уже не выживут!» – пробормотал озлобленно предатель. Мать бросилась к предателю. Предатель отскочил в сторону, затем, хромая, опустился на утек. Все собаки, за исключением спецназа и фашиста, кинулись следом. Да ле конню идёт, довольно улыбаясь, сказал спецназофашист и запрыгнул в кузов, чтобы с подручней было наблюдать за погоней, приближающейся к лесу. Я ему лапу прикусил, когда изловил, чтоб легче конвоировать было. Типа, да, тоже не лыком шиты. Самодовольно улыбнулся фашист, а затем вдруг встревоженно вскочил передними лапами на борт грузовика и закричал: "Смотри, что удумал И фашист выпрыгнул из кузова и убежал. Спецназ тяжело поднялся и, кривя морду от боли, последовал за фашистом. Предатель, крайне испуганный, лежал на спине, задрав лапы кверху, а вокруг него топтались разъярённые лежебока мать Обжора, сплетница и турист. "А ну подскочил, убийца!" кричала Обжора. "Поднимайся, негодяй!" вторила ей мать. "Я предвидела!" радовалась сплетница. А не во всех уже краях этот закон действует, громогласно объявил турист и подтолкнул в бокс сплетницу. Да, во многих не действует. Да, да, да, поспешила поддержать его сплетница. По моим сведениям, вообще анахронизм уже и среди собак, как я слышала. "Раззявы!" выкрикнул подоспевший фашист и принялся толкать предателя, вынуждая того перевернуться на живот и подняться. Однако предатель Он, словно Ванька-встанька, не поддался. «Чего замерли? Помогайте фашисту!» – засуетилась сплетница. Мать, Лежебока и турист предприняли ряд попыток помочь фашисту, однако у них ничего не вышло, потому как турист и фашист подталкивали предателя с одной стороны, а мать и Лежебока с другой. «Противозаконно! Не имеете права!» – выкрикнул заметно подуспокоившийся предатель. Подошел, пошатываясь в спецназ, и приоткрыл пасть. Намереваясь что-то сказать, в эту минуту более всех суетящаяся сплетница случайно задела его рану на боку, и спецнас издал громкий стон. Все собаки обернулись на стон, а пребывающая в состоянии крайнего возбуждения сплетница закричала: "Спецнас, ты у нас законник? Он улёкся на спину и лапки кверху!" Я, считая всю жизнь с людьми, спецнас окинул соплеменников растерянным взглядом. А у них «Свои стандарты беззакония. Кстати, и пытки в порядке вещей!» Спецназ обернулся к предателю. «Ты должен рассказать все, что тебе известно». «Пытать будешь?» – спросил предатель насмешливо. «Обучился на службе? Ты ведь там и еще кое-чему научился, так? И с утреца, как обычно!» «Что?» – вскричал спецназ. Он был ошарашен. «Да ладно! Никому не расскажу, усмехнулся предатель. Понимаешь, о чём я? Похоже, я чего-то не знаю, встревожилась сплетница и подскочила к спецназу. Мы чего-то не знаем? Спецназ попробовал обойти сплетницу и приблизился к предателю вплотную. Я против пыток, предатель. Но в голосе спецназа явно улавливались неуверенные нотки просителя. На Но... террорист ты же? Плохие парни, предатель. Однозначно. А те, которые нас со станции прогнали, хорошие. Отлично же жили, в гости друг к другу ходили. Особенно к нам с бабой Галей, сказала Лыжибока. А лазы, кричал возмущённо спецназ, сколько их понорыли, считал кто-нибудь? И всё от лени, трудно пройтись. Да, трудно, возразила Лыжибока. «Ели-то до отвала!» Обжора с недовольным видом покосилась на лежебоку. «Но кто при кухне, конечно, а остальным объедки!» «Виноваты же! Объект-то режимный!» проговорил спецназ, которому не терпелось закончить обсуждение неприятной темы и прилечь. «Потому ввиду служебного несоответствия и выперли!» «А тебя еще на целую неделю оставили! Ввиду соответствия, как я понимаю...» С иронией спросил предатель, насмешливо оглядывая спецназа, только что едва ли не рухнувшего, ноги-то совсем не держали, второлу. Когда вас выгнали? Я, спецназ передними лапами обхватил свою голову, и я чувствовал себя виноватым, что ли. Ошибаться стал. Случилось так, что наших пропустил на территорию, а это не поощряется. Фашист окинул спецназа не то высокомерным, не то презрительным взглядом. А и всегда ты был дерьмовеньким руководителем. Феррр из тебя никакой, заявил он, а потом повернулся к предателю. А тебе я лично. Но ну, в случае, если общественность попросит. Мне-то наплевать на взрывы, но если попросят, фашист угрожающе ощерился. Я буду откусывать тебе хвост по частям. медленно а закон этот да закон выкрикнул предатель о закон фашист скинул голову скользнул насмешливым взглядом по мордам сородичей и с пафосом объявил мы поменяем закон о лице а скоро будут действовать только они они и никакие другие ладно я покажу проговорил о задачни на предатель, адекватно оценивший обстановку. Я покажу, где взрывчатка. Но амнистия. Тотальная причём. Ну, по лапам. Собаки принялись обмениваться взглядами, а предатель перевернулся на бочок и теперь выжидающе поглядывал на присутствующих. И вдруг мать скрикнула: "Тихо! Там кто-то ходит". И она замерла, прислушиваясь. Где? Я ничего не слышу, заволновалась сплетница. На РВПД. Неужели мои не уседели? Ведь наказала же ни шагу из модуля, простонала мать и сорвалась с места. "Стой!" вскричал спецназ и поднялся на ноги настолько быстро, насколько это оказалось возможным сделать в его состоянии. Мать остановилась и обернулась. "Я должна проверить, а вдруг там таракан с пистолетом?" У меня предчувствие плохое, высказалась Обжора. Да, да, я говорила, помнишь? поддержала Обжора сплетница. Я собирался сказать, слегка заикаясь, произнёс Предатель. Я в трубки на его мотоцикле перегрыз. И по звукам мне показалось, там кто-то двуногий. Сплетница устремила свирепый взгляд на Предателя. Казнить. Нельзя помиловать. Кин немедленно выкрикнула обжора. Она подскочила к предателю, поспешно переворачивающемуся на спину, и укусила его за бок ещё до того, как он успел задрать лапы кверху. "Амнистия!" закричал предатель. "Она же на все простопки распространялась. Я говорил по всем статьям о амнистии. Усилить охрану!" распорядился спецназ. "А я сползу. Надо скрытно." фашистра смеялся. "Ты у нас такой дурак по субботам, или как? С ползой итон. Стоит такое, как или это ветер?" Фашист отвернулся от Спецназа, подступил к предателю и приказным тоном объявил: "Ты пойдёшь. Повезёт к кровью и скупишь". "Мы так не договаривались", поднял лапы как можно выше предатель. "Врал про круглое время", сказал Спецназ. А сам Цепляешься за жизнь с недостойной настоящей собаки без принципности. То лапы кверху, то лапы кверху, перебил предатель. А право на защиту каждый имеет, между прочим. Да сам схожу, вскинув голову высокомерно произнёс фашист. Лучше меня всё равно никто не справится. Спец нас. Как там девису кого-то? Никто, кроме нас. Это УВДВ. подсказал вот спецназ. «Да не этот», — поморщился фашист. «Там, где мы, там победа!» «Морская пехота!» «Да нет!» — рассердился фашист. «Там про тишину что-то!» «После нас только тишина!» «Во-во!» — обрадовался фашист и, повернувшись, побежал вдоль опушки леса в восточном направлении. «Куда это он?» «Кто понял?» — с недоумением проговорила сплетница. Спецназ кинул. грамотно действует, напрямую нельзя. Да мы же как на ладони, согласилась сплетница. И если бы не сумерки, и сплетница, оборвав себя на полуслове, поспешила отбежать к кустам боярышника, туда, где начинался густой лес, и бухнуться в траву. Последовали её примеру и все остальные, за исключением спецназа и матери, которые улеглись на землю и вытянув шеи, принялись вслушиваться в вечерние звуки.